Глава двенадцатая. Котланты. Кот-багет открыл глаза. Он лежал на теплом золотистом песке в лучах полдневного солнца у самой кромки воды, и лазурные волны ласково щекотали подушечки его задних лап. «Котлантида!» — подумал кот и потянул носом. В воздухе был разлит медовый аромат южных трав и цветов. Кот поднялся, быстренько сделал зарядку для позвоночника, выгнул спину, затем прогнул, выгнул, прогнул и огляделся по сторонам. Благоухающие цветы росли повсюду: красные, рыжие, синие, жёлтые, голубые, лиловые, белые и розовые. Большие и маленькие, с колючками на стеблях и с гладкими стеблями, с ожурными листьями и с листьями, похожими на лопухи, крупные шоколадные бабочки и крошечные пёстрые птички весело перелетали с цветка на цветок. "Атлантические цветы", восторженно прошептал кот Багет. "Я нашёл их! Атлантические цветы!" Осталось только нарвать букет. Кот Багет направился было к красным большим цветам, потом повернул к маленьким жёлтым бутонам, затем потянулся к покрытому шипами стеблю, увенчанному бархатной синей головкой, сделал пару шагов по направлению к розовым цветам с рыжими серединками и наконец остановился в задумчивости. Какие же из них мне нужны, пробормотал кот Багет. Какие цветы дарят котам девять жизней? Он сел на песок и зажмурился. Может быть, память предков подскажет мне, какие цветы выбрать, предположил Багет. Сейчас я сосредоточусь и вспомню. Нужный цветок сам собой всплывёт перед моим внутренним взором. Главное получше сосредоточиться. Сейчас, сейчас вспомню. Но цветок никак не всплывал сам собой перед его внутренним взором, а всплывала только сосиска, большая розовая сосиска, которую кот хотел съесть, потому что он был очень голоден. А ещё всплывала рыбная голова, сочная, глазастая голова форели, а может быть, сёмги. Что-то скользкое плюхнулось багету на хвост. Он вздрогнул, быстро отпрыгнул в сторону и опасливо посмотрел на место падения. Перед ним на песке лежала рыбина, крупная, целая рыбина, свежевыловленная, верней сказать, свеже выпрыгнувшая из океана на берег через мгновение рядом с рыбиной приземлилась креветка следующая волна принесла пригоршню раскрытых сочащихся соком устриц багет облизнулся и огляделся по сторонам весь берег был усеян щедрыми дарами океана запекались на солнце мидии кальмары и осьминоги Безсильно двигались щупальцами огромные крабы, таращили свои круглые глаза рыбины всех сортов и размеров. Обед! Обед! Разнёсся на достровом чьё-то сильный, красивый голос. Кот жадно принялся за еду, но через несколько мгновений услышал за спиной шелест и треск. Багет оглянулся и выронил из орта рыбий хвост. Из зарослей, лениво потягиваясь, выходили прекрасные, невиданные существа. Они были почти как кошки, но в несколько раз больше, чем кошки, в несколько раз красивей, чем кошки, в несколько раз грациозней, пушистей, сильней, изящней. Одни были белые, как чистый горный снег, другие серые, как небо перед грозой. Третий чёрный, как морская пучина, четвёртый рыжий, как морковка, пятый в пятнах, а шестой в полоску. Их шерсть сияла и переливалась на солнце. Их огромные глаза светились от беззаботного счастья. Их хвосты гордо вздымались вверх к небесам, потому что они ничего и никого не боялись, потому что они были котланты. прекраснейший котланты, потомки бога Поседона и четырёхцветной пантеры. Котланты вышли из зарослей на берег и принялись за еду. Кот Багет испуганно вжался в песок. Глядите, какой славный крохотный котлантёнок указал на Багета серой как небо перед грозой котланд. Совсем маленький. согласился другой кот ланд дожовая креветку, но красивый, рыжий, как и я. Такой малыш, а уже пытается кушать рыбку. Умилился полосатый. "Не я не малыш", обиделся кот Багет. "Да, я меньше вас ростом, но я взрослый и героический кот. Я пришёл к вам из будущего. Ял?" Его слова потонули в весёлом смехе котлантов. "Ну, конечно, ты уже совсем взрослый малыш", сквозь смех говорили они. "Ты наш маленький герой. Ты пришёл к нам из буб-буб. А кто твоя мама, малыш? И где, кстати, твой папа?" "Я сирота", ответил Багет. "На Котланте нету сирот". улыбнулись атланты не выдумывай катлантёнок ну уже скажи нам кто твои родители меня вырастили люди петровы люди удивились катланты а кто такие люди мы не знаем таких животных на катланте где они не водятся люди они ходят на задних лапах пустился в объяснение кот Багет. «У них нету ни когтей, ни хвоста, ни клыков. У них нет даже шерсти. Чтобы не замерзнуть, они надевают на себя чужую шерсть». «Таких животных не бывает», — сказали котланты. «Это просто смешно». «А-а-а! Так ты нас разыгрываешь, маленький рыжий шутник!» «Я не маленький», — Снова огрызнулся Багет, быстро зарыл остатки своей рыбы в песок и прыгнул в кусты. — Кажется, не такие уж они и мудрые, эти катланты, — подумал Багет, глядя на катлантов из зарослей, — не знают элементарных вещей. Катланты тем временем закончили свою трапезу. — Братья и сестры, — обратился ко всем усатый белый катлант, — по традиции... Давайте возблагодарим богов океана за вкусный и сытный обед. С этими словами усатый белый котланд простир передней лапой к океану, поджал хвост и склонил голову в поклоне. Остальные последовали его примеру. Все, кроме угольно-чёрного котланта. Свободные котланты, воскликнул чёрный котланд, и все удивлённо повернулись к нему. Кому вы кланяетесь? В честь кого поджимаете хвосты? Мы кланяемся богам океана в благодарность за пищу, недоуменно ответили котланты. И поджимаем хвосты в их честь. А кому ещё вы каждый день кланяетесь? мрачно спросил чёрный. В честь кого поджимаете хвосты? Ещё мы кланяемся богам неба и богам земли, дружно ответили катланты. И поджимаем хвосты в их честь, потому что они тоже дают нам пищу, и мы им благодарны. Мы им благодарны, передразнил своих собратьев чёрный. Очнитесь, братья и сёстры! Мы свободные катланты, свободные и прекрасные. Зачем нам кого-то благодарить? Зачем унижено кланяться и поджимать хвосты? Мы лишь получаем то, что принадлежит нам по праву. Ты ошибаешься, чёрный котланд, возразил ему белый. Пища, океанская, земная и небесная не принадлежит нам. Мы получаем её в дар от богов. От богов, ухмыльнулся чёрный. А где они, твои боги? Почему они не выходят к нам сами? Почему они сами не приносят дары? Да, вот именно, почему заволновались атланты? Мы что, хуже их? Эй, боги, громко закричал чёрный. Вы где? Почему не выходите к нам? Может быть, вы нас презираете? Или, может, вас просто нет? А-а, боги, кис-кис. Атланты замерли в ожидании, но ничего не произошло. "Вот видите", победоносно сказал Чёрный. "Нет никаких богов. Вернее, мы и есть боги. Рыба сама выпрыгивает к нам из океана, птицы сами падают к нам с неба, мыши сами выходят к нам из нор, потому что мы свободные боги. Потому что других богов нет". И нам не за что их благодарить. Да мы и есть боги! Радостно затянули катланты. Нету других богов, не за что благодарить. Мы свободные боги. Атланты кричали, пели и танцевали и не сразу заметили, что голубое небо сделалось серым и солнце скрылось за тучей, а гладкая океанская вода помутнела. и вздыбилась пенистыми волнами Смотрите, братья и сёстры, испуганов вскрикнул белый котланд. Смотрите, что происходит. Это боги злятся на нас. Прекратите плясать. Немедленно прекратите плясать и падите ниц. Подожмите хвосты и просите прощения у богов. Ещё чего, отвечали ему котланты. Нет никаких богов. Мы совершенно свободны. Мы не намерены унижаться и падать ниц. В то же мгновение грянул гром. Сидя в кустах, кот багет на всякий случай поджал хвост и простёрся ниц. Гром грянул снова, молния сияющим когтем разодрала небо, хлынул ливень, подул ледяной ветер. Братья и сёстры, — сказал белый Котлант. — Смотрите, как недовольны небесные боги! — При чем тут боги? — беззаботно ответили Котланты. — Ну, подумаешь, дождь, подумаешь, ветер. Просто погода испортилась. Это бывает. При чем тут боги? Как только они это сказали, гигантская мутная волна поднялась над океаном и с грохотом обрушилась на остров. Когда волна отступила, Мокрые, облепленные илом и водорослями котланты растерянно посмотрели на пенистый океан. Странно, сказал рыжий котланд. Таких больших волн я ни разу ещё не видел. Это боги океана злятся на нас, ответил ему белый. Братья и сёстры, одумайтесь, попросите прощения. Но ну уж нет. упрямо сказали котланты: мы свободны и независимы. Мы больше не станем поджимать наши гордо вздёрнутые хвосты. Так вот, почему начались котаклизмы, подумал багет, испуганно сидя в кустах. Вот от чего произошла коттастрофа: котланты возгордились и вызвали гнев богов. Мы боги! атланты снова пустились в пляс земля задрожала под их разноцветными лапами подземные боги тоже злятся на нас сказал белый котланд от того и дрожит земля земля дрожит от нашего весёлого танца засмеялись атланты но в следующую секунду земля с грохотом содрогнулась и пошла трещинами Землетрясение! Завопили котланты и бросились в рассыпную. Помогите! Спасите! Мы умоляем! Но умолять было поздно. Содрогаясь и трескаясь, прекрасная Атлантида стала погружаться под воду. Котланты в ужасе заметались по острову, и кот Багет заметался вместе со всеми, но спасения не было. Мы разгневаны. Послышались оглушительные голоса из-под земли, из океана и с неба. Вы разгневали нас, нахальные, драные кошки. Вы недостойны острова Атлантида. А ну, брысь отсюда. Прекрасная Атлантида тонула. Обезумевшие от ужаса котланты сами прыгали в воду, некоторые пытались зарыться в землю, а самые умные залезли на верхушки деревьев. Кот Багет тоже вскарабкался на вековую толстую пальму. "Держись крепче, маленький котлантёнок", услышал он чьи-то слова. Багет повернулся на голос и увидел сидящего на соседней пальме усатого рыжего котланта. Одной лапой Котланд вцепился в ствол, в другой сжимал букет белоснежных цветов. "Это атлантические цветы?" спросил кот Багет. "Те самые, что дают девять жизней?" "Они и самые," ответил рыжий Котланд. "Дедушка," сказал кот Багет, ведь рыжий Котланд был его далёким предком: пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. и так далее прадедом, но для простоты он решил назвать его просто дедушкой. Милый дедушка, подари мне, пожалуйста, один цветок из букета. Ты прав, котлантиёнок, ответил рыжий котланд. Тебе пригодится цветок. Там, в будущем, где живут смешные зверьки без когтей и хвостов. Держи. И рыжий котланд протянул багет у белоснежный атлантический цветок. В ту же минуту земля содрогнулась в последний раз, и остров погрузился под воду. Лишь огромная крутящаяся воронка осталась в том месте, где только что была Атлантида. Мутный поток подхватил кота багета, закрутил его и понёс к центру воронки. Жалобно мяукая, из последних сил сжимая в лапах к атлантический цветок, Багет несся к черной крутящейся сердцевине. «Если я не остановлю время, — подумал Багет, — мне не перейти границы между прошлым и будущим, не попасть домой к милым Петровым и возлюбленной Мурианне. А как я остановлю время, если здесь нет часов?» Бедный я, бедный, несчастный героический кот, погибну в этой жуткой воронке, похожей на вертящийся глаз. Вертящийся глаз? Вертящийся глаз? Да это же вылитый глаз времени, обрадовался багет. Он так похож на часы, а я рыжий кот, как стрелка, вращаюсь по кругу. И продолжая вращаться, Кот багет затянул мурыбельную. Баю-баюшки-баю, не ложитесь на краю, а то кто-нибудь придёт и утопит в бездне вод. Спите крепко, баю-бай. Утонул наш кот Тарай, баю-баю рыжий кот в море времени плывёт. Спите крепко, много льёт Атлантиды больше нет, Пусть вам снится в улеву, Как я по морю плыву. Утонул наш кот-о-рай, Спите крепко, баю-бай. Кот-багет пел свою мурыбельную, и вода в воронке вращалась всё медленнее и медленнее и медленнее пока совсем не уснула убедившись что время остановилось багет перестал петь взял атлантический цветок в зубы и поплыл активно работая всеми четырьмя лапами и помогая себе хвостом Он плыл и плыл через темный и плотный океан времени, плыл, сжимая в зубах цветок, плыл неизвестно куда. Ведь в своей наскоро сочиненной мурыбельной он забыл упомянуть место, в которое собирался попасть. И все же кот-багет очень надеялся, что выплывет из океана прямо на знакомую площадь неподалеку от дома. Поэтому, увидев впереди свет, Он смело переплыл границу сияющего круга, и сияние, окутав его теплом, подхватило и мягко выбросило на площадь.